Спартак – организатор, и флоры пиан говорят, как старался вождь рабов организовать массу, связавшую с его судьбой свою. В легенде о Спартаке этот эпизод, во многом покрытым раком, играет важнейшую роль. Прежде всего нужно было изготовить подходящее оружие. У десятков тысяч человек, присоединившихся за последние недели, не было ничего, кроме палок и камней. Их отваги было бы недостаточно против войск, которые Рим должен был выслать весной. Поэтому Апиан ясно говорит, Спартак готовил оружие и делал военные приготовления. Под военными приготовлениями, очевидно, следует понимать, что все это множество людей следовало не только вооружить, но и обучить, чтобы получилась армия столь же дисциплинированная, как римская. Спартак знал, как важна дисциплина в армии, с которой он, вероятно, был знаком по службе в воспомогательных войсках. К великому изумлению Вариния он уже доказал, что способен поддерживать такую дисциплину среди взбунтовавшихся рабов. Теперь за несколько месяцев передышки, предоставленных сезоном дождей, ему нужно было это закрепить. В разношерстном сборище, образовавшемся на юге Италии, было и немало деклассированных свободных людей и некоторое количество разбойников, бывших римских солдат. Чтобы превратить нестроенные банды в настоящую армию, Спартак мог воспользоваться их опытом. Бывшие гладиаторы – как эскапуи, так и присоединившиеся вскоре из других мест, также учили луканских пастухов, апулийских волопасов и кампанских рабов искусству рукопашного боя. Вопреки распространенному предрассудку, легионер сражался не только в строю, он обязан был быть грозным противником и один на один. Римский историк Валерий Максим сообщает факт, что докторес, тренера-гладиаторов, часто употреблялись и для обучения легионеров одиночному поединку. Основу владения оружия, пишет Валерий, воинам начали учить при консуле Публии Рутили, коллеге Гнея Малия. Хотя при прежних военачальниках тому не было примера, он призвал наставников из гладиаторской школы Гнея Аврелия Скавра и усвоил нашим легионам более верные способы, как парировать и наносить удары. Таким образом, он соединил храбрость с искусством, так что одно подкрепляло другое и храбрость передавала искусству страстность, а сама от искусства получала умение защищаться. Эти занятия относятся к 195 году до Рождества Христова, к тем временам, когда Риму угрожали орды кимвров и тевтонов. 30 лет спустя такой обычай вполне установился и должно быть все гладиаторы армии Спартака занимались обучением других людей началом фехтовального искусства. И этот факт, о котором часто забывают, В большой мере объясняет, почему войско мятежников много раз сражалось на равных с римскими легионами, а то и превосходило их. Чтобы успешнее превратить человеческую массу в армию, Спартак присвоил себе также знаки достоинства офицера высокого ранга. Он велел носить перед собой, как перед претором, фасции, отобранные при разгроме варенья. Флор сообщает, что отнятую у претора фасции рабы передали своему предводителю, и он не отклонил их. Таким образом, рабы не уничтожали, а бережно хранили штандарты, отобранные у противника, не только как трофеи, но и для того, чтобы использовать их как свои. Такой круговорот символов в Древнем Риме поражает. Трудно представить себе, что советские войска несли перед своими полками фашистские знамена, захваченные под Сталинградом. Как же понять, что рабы присвоили символы, которые должны были ненавидеть себе? Очевидно, дело в том, что сила Рима завораживала его противников, которые, видимо, иногда подражали ему, чтобы успешно сражаться с ним же. Что касается вооружения, то в войске Спартака хватало бывших рабов, умевших обращаться с кожей и ковать железо. Солюстий с восхищением свидетельствует об изобретательности рабов, умевших из любого дерева сделать для себя подходящее оружие. Превосходно зная местность и имея привычку плетать тевником деревенские сосуды, все они благодаря такой предприимчивости вооружились щитами, похожими на кавалерийские. Флоры Франтин дополняют это место указанием, что рабы изготовили щиты из прутьев и шкур животных. Это место связано с античным обычаем иногда оплетать прутьями амфоры, как у нас прежде оплетали большие бутылки соломы. По другой трактовке речь о Солюсте идет о навике плетения корзин. Во времена Спартака некоторые фракейские гладиаторы уже пользовались круглыми выпуклыми щитами такого типа – пармами. Ими же вооружались и македонские фалангисты. Такой способ изготовления щитов казался грубым, но удивительно в нем ничего не было. Некоторые нынешние авторы, то ли презрительно, то ли с жалостью, вывели из этого, что воины Спартака экипировались доньями от корзин. В действительности было не так. По кино мы представляем себе римские щиты чрезвычайно тяжелыми, окованными железом, способными выдержать удар любого снаряда. На самом деле античные щиты должны были соблюдать равновесие между прочностью и легкостью. Так легионерские щиты обычно делались из дерева и холста. Полибий ясно говорит об этом. Римские щиты сделаны из двух соединительных досок, покрытых снаружи грубым холстом, а затем телячьей кожей. Это описание, подтверждаемое археологией Сирии и Египта, показывает, что щиты спартаколцев не так уж сильно отличались от щитов их противников. Щит тогда относился к расходным материалам и редко переживал одно сражение. Недубленная кожа быстро гнила, но это почти не имело значения. Благодаря простому в производстве легкому и прочному защитному вооружению, воины Спартака имели защиту в рукопашном бою, не теряя подвижности и агрессивности. Агрессивности и ловкости их усиленно обучали наставники, вышедшие из гладиаторских школ. Флор сообщает символическую подробность, в которой следует видеть скорее риторический оборот речи, нежели реальность. Рабы Де из железа Иргастулов выковали мечи и копья. Картинка красивая, но трудно себе представить рабов, убегающих с оковами на ногах. А сбросив оковы, они не тащили их с собой на память. Но символ мощный и послужил созданию легенды. Флор единственный дает нам более конкретную и важную информацию военного характера. Чтобы ничем не отличаться от регулярной армии, они из угнанных табунов создали конницу. До нас не дошло количественных данных о составе этой конницы, который впоследствии практически не упоминается. Но небольшое число всадников могло играть ключевую роль для разведки и предупреждения войска о передвижениях неприятеля. Как хороший тактик, Спартак, которого некоторые античные авторы изображают сражающимся на коне, дал своей армии и эту важную составляющую. И все же на обучение хорошего кавалериста нужно больше времени, чем на пехотинца. Так что недостаток кавалерии у рабов оказался впоследствии важной слабостью.